Глава 24. Дома Зоя привела себя в нормальное состояние, покушала и села заканчивать свою кофточку. Получалось вроде бы так, как она и запланировала. Вязание её успокаивало и давало возможность привести свои мысли в порядок, что-то проанализировать. Дом видел её состояние и не стал расспрашивать, ведь сегодня Зоя справилась со сложной задачей, за которую не каждая ведьма возьмётся. Но у неё проявилась в полной мере вся сила её предков, причём с одной и с другой стороны. Дом понимал, что через полгода её и учить будет нечему, поэтому он и ждал Владимира не меньше Зои. А тут она вдруг с каким-то Сергеем начала встречаться, и видно было, что он ей не безразличен. Но пусть прибудет Владимир. Когда Владимир прибудет? вдруг спросила Зоя. Точно не знаю, вроде в четверг. В субботу праздник. Ты на субботу никому не назначила приём, надеюсь. Уважаемый дом, неужели ты считаешь, что я совсем не гостеприимная? В четверг сделаю мужчине закреп и дам средства, чтобы быстрее восстановился от порчи, а на пятницу возьмувых одной, так что всё будет хорошо. Ну и молодец, ты практически с работы не отпрашиваешься, работаешь даже по выходным. Зато у меня будет свой угол. Мне Даниил хорошо платит ежемесячно. В салоне получаю и на основной работе Да, сегодняшний мужчина также что-то заплатил. Я, если честно, даже не посмотрела, почувствовала, что не жалел, когда давал, а для меня это главное. Значит, расчёт получился правильный. Да, Зоя Николаевна, смотрел я как-то расценки на такие услуги, как у тебя. С твоей силой ты бы озолотилась. А ты молодец, не гонишься за деньгами, даже не посчитала, сколько тебе заплатили. Уважаемый дом, счастье не в деньгах, Хотя и без них очень плохо. Ещё год назад я считала каждый рубль и сейчас не собираюсь их транжирить. Купила то, что мне нужно, вот к празднику что-то куплю. Ты мне посоветуй, наверное, нужно поехать в тот магазин. Откроешь сайт магазина, и я отмечу то, что нужно, сразу увидишь, ответил дом. На этом и порешили. Она в воскресенье сразу и поехала туда. Они перед праздником работали в выходной. А потом пошла гулять с Сергеем. Они поехали в Тропарёво Никулина побродить по весеннему лесочку. Ей было как-то спокойно с этим мужчиной. Она могла разговаривать с ним практически на любые темы. С женой у него всё наладилось, то есть ей почти сняли группу инвалидности. Мало того, он с женой выяснил отношения и сейчас начал бракоразводный процесс. Жена была сначала шокирована этой новостью, но Сергей ей сказал, что если бы не её состояние, Он бы и давно её бросил. Не может он ей простить и за голы, и измены. А вот Зоя, несмотря на всё это, всё чаще замечала, что воспринимает Сергея скорее как брата или хорошего друга. Чуствовала, что не будут они вместе, хотя он именно такой мужчина, которого она хотела встретить. Свою судьбу она увидеть не могла. Это закон. Они погуляли, держась за руки. На прощание поцеловались, и Зоя сказала, что на следующие выходные она будет полностью занята, даже отгул берёт. Прибудут гости, которые могут появляться в квартире. Конечно, уточнять она не стала, что это будет один гость, да и зачем? Она и сама ещё ничего не знала. Хоть и был завал на работе, на одно и на второй, Зоя подровняла волосы, сделала свежий маникюр, Шеф отпустил её на пятницу, хотя она и была нужна на работе. В четверг в салон пришёл Андрей. Он уже выглядел посвежевевшим, даже немного плечи развернулись. Ну, Зоя Николаевна, я даже не ожидал такого эффекта. Ещё раз простите за то, что не поверил в первый день вам и немного вёл себя по-хамски. Тёща того, с кем договорился о тендере, заболела тяжело. Его жене не здороваться, так что вы были правы насчёт порчи. Но я их простила от души. Думаю, поможет им. Девушка та пропала, а я и не ищу. Вот еще средства для вашего восстановления после чистки. Иначе вы восстанавливаться будете год, а то и больше. Зоя подробно объяснила, как его принимать. Затем закончила обряд, закрепила результат и поставила на него своеобразный зонтик в защиту от разного вида порч. А это вам за сегодняшний прием. Андрей снова достал деньги, хотя Зоя пыталась отказаться. Странная вы. Я уже поспрашивал. Ваша работа дорого стоит, а вы отказываетесь. Это от души. Я бы не против работать с вами, как и Даниил. Мы можем обсудить это, когда вы придёте немного в себя, ответила Зоя. В прошлый раз он и так ей заплатил немалые деньги, а она даже удивилась. Когда она, такая вся нарядная, с небольшим макияжем, пришла домой, немного волнуясь, её встретил запах пирогов. На кухне в её фартуке Стоял Владимир и как раз вынимал пироги из духовки. Они так вкусно пахли. Давно Зоя не пекла пироги, да и для себя и Михейки можно было купить по пирожку. Она взглянула на Владимира, увидела, что у того на носу и на лбу мука еще осталось, и он показался ей таким милым, таким, ну, сами понимаете. Я приветствую тебя, уважаемый дом, и тебя, уважаемый повар. С улыбкой поздоровалась она. Быстро разделась, заглянула в ванную и пришла на кухню. Потом подошла к Владимиру и легонько вытерла с олба и с носа муку. Он стоял и смотрел на нее, а она на него, и ей сразу стало все ясно. Да, Владимир приехал именно к ней. Он ее мужчина. И ей абсолютно без разницы, сколько ему лет. Она так разволновалась, что забыла спрятать мысли – Хорошо, дом шукнул ей. Зоя Николаевна, мы что, учили 2 недели? Мысли. Зоя спохватилась, но Владимир всё уже услышал. Он улыбался. Он был счастлив. Всю пятницу они гуляли по Москве, сидели в экзотических кафе, рассказывали друг другу смешные истории, а потом переместились вместе на праздник. Это было весьма необычно. Главное, там было перемирие, и никто ни с кем в эту ночь не воевал. Рассказывать вам то, что не видела сама, я не буду, но судя по всему, волшебства и колдовства там хватало, и всё было совсем не так, как рассказывают книжки. Домой Зоя и Владимир вернулись почти с рассветом. Перед тем, как вернуться, Владимир шепнул ей на ухо: "Ты была восхитительной. Впрочем, ты всегда такая".